Может, я еще человек, а не вож, и поторопился себя судить. Я еще поборюсь. Надменная усмешка выдавливалась на губах его. Это какую-то муку нести, да ведь целую жизнь, целую жизнь. Привыкнул, проговорил он угрюмо и вдумчиво. Слушай, начал он через минуту.